Сижу и сижу. И на солнышке лежу. Не сижу, а лежу. Это ты лежишь, а я сижу. На солно, круг, круг иду. дил, дил, блина. Только я всё лежу. И на солнышке лежу. И все таки надо петь «Лежу». 15 апреля. Тест для родителей. Всё. Я больше не могу делать тесты. В смысле проверять их. С математикой еще куда ни шло. В пределах 20 считаю уже вполне прилично. Но русский – это мрак. Словарь Ожогова и энциклопедию уже на полку не ставлю. Под рукой держу. Особенно мне тяжело с согласными – мягкими, твердыми, глухими и звонкими. Никак не могу запомнить, а в учебнике про это не написано. Вот, например, Ч. Это какая согласная? Залезаю в учебник, открываю тему, а там вопрос-загадка. Скажите, дети, Ч, мягкая или твердая? А отгадки нет. Я себе уже и карточку сделала, куда из словаря всю информацию выписала. Хотя они тоже молодцы, пишут. Твёрдые, согласные «д», «б», «в» и «др». А меня как раз эти «др» интересуют. Мне нужен полный список. И хоть кто-нибудь мне может объяснить, куда относится буква «и» краткая? Она вообще какая? Согласная или гласная? Муж смотрит, как я пытаюсь разобраться с тестами. Вася не пытается. Он быстро все отмечает кружочками – И не вникает. «У тебя в школе что было?» Спросил муж. «Пять. Я, между прочим, в олимпиадах городских побеждала», чуть не закричала я. «Странно, что ты так мучаешься. Это же первый класс». «На, сам проверяй», бросила я в него листочки с тестами. Муж ушел в другую комнату и затих. «Ну как?» «Они странно формулируют вопрос. Я не понимаю, чего они хотят». «Лучше признайся, что не знаешь». «Почему?» «Знаю, просто не понимаю вопрос». «Тогда проверь математику. Я больше не могу». Муж взял листы. «А что такое выражение?» спросил он. «Пример». «А разность? Когда вычитают?» «А замкнутое ломаное?» «Замкнутое ломаное». «Кошмар какой-то!» «Не говори, но я уже привыкла». Слушай, принеси мне калькулятор, я так не могу считать. Не подавай плохой пример ребенку. надо в уме считать, а то ему понравится. И что? 21 век, ты сама много в уме считаешь? Признайся, что не можешь проверить быстро, и все. Могу, но не быстро. И почему родители должны проверять? Пусть учитель проверяет, она и проверяет. «Только после меня все равно ошибки есть. Вон сплошные тройки. А представляешь, если так сдать? Будет кол!» Они вообще не должны в первом классе оценки ставить, чтобы желание не отбить. «Поздно. Уже отбили. Нам, родителям, еще надо табличку заполнить. Оценить аккуратность, любознательность, усидчивость. Как ребенок относится к природе. Опрятен ли он в одежде» любит ли учиться и делать домашние задания по пятибалльной шкале. Потом учитель оценит и выведет средний балл. Ну и поставь все пятерки, чтобы балл повыше был. Нужно честно отвечать. Хорошо, ты поставишь ему тройку, учительнице двойку, и что получится в результате? Он будет считать себя грязным, нелюбознательным, идиотом. Вот и я не знаю, что делать, но пятерки ставить тоже нечестно. Как вообще можно оценивать человека по каким-то параметрам? Невозможно. Послушай, сходи в школу и расскажи там про параметры. Мне иногда кажется, что ты учился в частном пассионе для благородных девиц. А почему они перекладывают все на родителей? Что, они тесты на уроки не могут сделать? Ты сам говорил, что настоящее образование ребенок может получить только дома, в семье. Вот теперь сиди и проверяй тесты. «Тесты – это не наш метод». «Ага, ты про это тоже в школе расскажи». Я ушла на кухню и вернулась в комнату к мужу минут через пятнадцать. Муж сидел на диване и смотрел прямо перед собой на книжный шкаф. На коленях у него лежали листочки с тестами. «Ты чего, уснул?» – спросила я. «А, что?» «Нет», – встрепенулся муж. «Всё-таки они очень похожи». Вася тоже так сидит и смотрит в стену, забыв про все на свете, в частности, про домашнее задание. Потом очухивается, как алкоголик после нервного короткого сна и долго пытается понять, что он делал до того, как отключился. Русский? Точно.